Глава двадцать первая К тому моменту, как вернулся Дамир, я уже дважды под руководством Вилара меняла форму, причём успешно и легко. И тигр у меня получился, и даже эфирная сетироля, которую мне на визоре показал дядюшка. Зверушка была с планеты Редвейр. Если честно, я даже не знала, что там такие милашки водятся. Внешне они похожи на взбитую оранжевую зефирку или на очень пушистую собачку, у которой видно лишь глаза, практически неосязаемую полупрозрачную, но, как показала практика, прочнее их тело вряд ли что найдёшь. Эти тварюшки использовались в добыче руды и цветных каменьев, могли вынести на себе вес до 50 тонн, и остро чуяли драгоценные камни, особенно алмазы. Правда, эфирная сетироли относилась к категории редких зверей межпространственного альянса и им же охранялась. Как заявил дядя, сейчас особей этого вида насчитывается всего 30, и почему-то размножаться они не желают. У Курвина загорелись глаза. Ну ещё бы, загадка века, надо разгадать и найти формулу разведения полезных видов. Неожиданно и Тайра подключилась к обсуждению данной проблемы. Пока они общались, подошёл Дамир. Я бы сказала, незаметно подкрался. Он казался спокойным, но я прямо нутром чуяла, что он не просто взбешён, а готов на убийство, и, видимо, конкретно моего деда. Что он там, подлец, придумал такого? Как раз в этот же момент Медок вспомнила о том, что я здесь, и со мной можно разговаривать. «Прости», — первое, что услышала я в своей голове. «Но так было нужно». А сразу не могла объяснить. «Некогда». Покаялась Питка. Корвин сомневался, сказал, что смогу понять только при непосредственной близости устройства а во время прошлых посещений Рикар ничего при себе не имел. Сейчас же я ощутила токовый импульс ещё на подлёте к поместью алькахаров Иными словами, ты действовала экспромтом, но своего добилась, в глазах деда я непроходимая тупица. И очень хорошо, горячо заверила Медок. «Но что-то было ещё, что-то очень сильно огорчившее моего зверька». «Я понимаю, что ты расстроена. Однако это нормально, что к таким, как вы, нашли отмычку». В конце концов, разработка шла под руководством Альянса, а дед наверняка заинтересовался проектом Корвина. Учитывая, что он негласный глава всего Альянса, ему быстро доставили записи и чертежи. «Да, к моему чипу, который работает на определённой волне, Подобрали устройство-усилитель, который ловит наше общение и эхом передаёт третьему лицу. «Одно хорошо. Я попыталась подбодрить свою помощницу. Наше общение можно засечь лишь на близком расстоянии, правильно?» «Дело времени, когда прибор начнёт работать издалека. Брат обязательно придумает, как помочь нам». «Уже!» – вздохнула медок. «Но для этого чип нужно вытащить, настроить на иные микроволны». «Тело погибнет, а ты явно не порадуешься, если тебе заново нужно будет привязку проходить, да и зверька тебе жалко. Он придумает что-то другое, обязательно. То ли её, то ли себя заверила я. Даже спорить не стало с замечанием Митка, потому что я действительно огорчусь, если убьют Пушистика». «Нет уж, пусть хрыщ старый подслушивает. назло ему начну межрасовое порно в голове крутить». «Сионета?» Ты нас слышишь, Сионета? Дамир подошёл вплотную. Ты себя плохо чувствуешь? с беспокойством спросил он, и я поспешила покачать головой. Извини, общалась с митком. Ясно. Значит, ты пропустила объявление. Объявление? Да. Посвящение состоится через неделю. Дамир явно оценил мою выдержку, потому что я открыла рот, чтобы выругаться. И тут же его закрыла. Хотя сказать хотелось многое, но явно не то, что следует. Я вновь занялась дыханием. Вот сейчас успокоюсь и спрошу, какой репкий детка так спешит. Должна же быть объективная причина. Или ему и причины не нужны. Захотел – сделал. Не захотел – никто не сделал. Официальная причина – ухудшение состояния Рикара. Дамир читал мои мысли, которые, наверное, ни для кого секретом не стали. И чтобы предотвратить давление глав других кланов и междоусобицы, вы должны заявить свои права, а он подтвердить. И ставка, конечно же, делается на Корвина, съязвила я. Да, об этом и был разговор. За неделю ты должна научиться передавать ему энергию как можно быстрее и чётче, без посторонних выбросов. Я промолчала. А что тут скажешь? Дед явно считает меня неконтролируемой истеричкой. Справедливости ради, последние дни я себя так и вела. Ничего с собой поделать не получалось. Гормоны скакали, мысли путались, и сила буйствовала. Правда, и спокойствия мне никто не давал. О тишине и отдыхе я могла лишь мечтать. Съездила в отпуск на свою голову. Ага. Как бы я сейчас хотела вновь оказаться у лилового моря, а не заниматься вот этим всем. Кто ж даст? «Я поняла, что от меня требуется». Вилар одобрительно поднял большой палец вверх. «Неужели они все так напряжены из-за моей реакции?» «Не стану я ничего крушить», – вздохнула я. «Тайра, скажи им, что эмоции под контролем». «Не совсем», – покачала головой подруга. «Но я помогаю». «Спасибо». Теперь уважительного кивка от дядюшки заслужила Тайра. «Я не представляю, как можно за неделю подготовить вас, Сианетта», — тихо признался Дамир. «Да и месяц слишком малый срок. Но я сделаю всё, чтобы...» «Чтобы нас не убили». Он это не сказал, да и не требовалось. Всё и так было понятно. Горячая ладонь коснулась моей щеки. Осторожно, нежно Дамир погладил кожу, а затем опустил руку, чтобы ласково пожать мою. Я сделала шаг вперёд, желая обнять мужчину, но... «А я помогу», — вмешался Вилар, за что получил от меня злой взгляд. «Ну что ему стоило промолчать, а потом напомнить о своей помощи? Теперь вот Дамир отстранился и явно готов к работе, а я...» «А я бы сейчас с удовольствием пообнималась». «Иди, я тебя обниму», — прошептал Корвин, и, не дожидаясь ответа, сгробастал меня в объятия. «Уши!» «Оборвёшь?» «Да, пожалуйста!» Фыркнул он, и я перестала злиться. «Да, я ведь действительно какая-то шальная. Может, потом у тайра спросить травяных капсул для успокоения от греха подальше?» «Итак, Сионета успешно перешла в выбранные формы. Теперь очередь Корвина. Вам необходим тактильный контакт для передачи энергии». «Вообще-то да», — кивнула я. Но думаю, пора тренировать и передачу на расстоянии. Я посмотрела на Тайру. Она опустила ресницы, поддерживая идею, и заодно отвечая на мой невысказанный вопрос. Получится ли? Должна же эта связь, что мы установили в ауре Корвина, как-то помочь. В общем, должна и поможет. Корвин, выбери для начала малую форму. И в первый раз, Сионета, придерживай его. Хорошо, хором выдали мы. Братец, в отличие от меня, никого не стеснялся. Тайра стыдливостью тоже не отличалась, как как целитель, чего она там не видела. А я отвернулась, хотя брата за руку держала. Пусть пробуют а пока... Медок, вот всё-таки чем ритосы отличаются от морфов? Отсутствием боли при преображении, если, конечно, сил достаточно. Бесконечным числом преображений, но при этом мужчины могут присвоить до четырёх постоянных личин и форм, используя их в любой необходимый момент, причём трансформация произойдёт за считанные секунды. Ты, скорее всего, тоже сможешь, хоть и женщина. И самое главное, морфа можно отличить, даже если он примерил чужую шкурку, ритоса?» «Нет, ритосы полностью подстраиваются под выбранную форму, не маскируют, как морфы, свою ауру, а делают её идентичной». «Невероятно!» – вздохнула я. и почувствовала, как рука брата начала дёргаться. «Отпускай Корвина», — попросила медок. «Дальше он сам». И я послушалась и даже отошла на пару шагов. Кто знает, какой образ выберет братец. Как оказалось, ничего криминального. Большая лохматая собака, очень красивая собака. Корвин точно знал, что я не удержусь и начну его тискать. Брат всё делал с подоплёкой. «Мне был нужен релакс?» Я его получила, и даже настроение поднялось. Второе преображение прошло ещё быстрее и радостнее, но форма стала больше. Корвин выбрал бурого медведя. Я отметила, что он выбирает земных животных и, видимо, специально осторожничает с животными других планет. «Теперь попробуй более крупную, если то готова». «Всё в порядке», – заверила я. Кажется, все затаили дыхание, ожидая, что же выберет брат. Какое животное предпочтёт, и насколько огромным, устрашающим оно будет. И он не разочаровал. Я, если честно, в первое мгновение хотела убежать, да и кто бы не испугался. Чудовище в три моих роста отдалённо напоминало льва. С той лишь разницей, что тут было аж две головы и обе с огромнейшей пастью. Мощное чёрное тело с развитыми мышцами. Серые гривы у каждой из голов, лапы украшали стальные когти, а два хвата почему-то имели вид булавы. Жуть. «Очень хорошо», — чуть повысив голос, произнёс Дамир. «Сделай пару выпадов. Попробуй села на вкус». Интересная формулировка. Я замерла, наблюдая, как прыгает брат и как от его прыжков содрогается земля. М «Да, такой зашибёт и не заметит». «Сионета, твоя очередь!» да в Курвину команду ждать, потребовал Дамир. Я призадумалась, что изобразить. Не динозавры же. Они и вымерли, потому что были нерациональными и бесполезными существами. Туша большая, жрать хотят много, а толку? Конечно, есть интересные виды. К примеру, те, что умели летать. Впрочем, я без понятия, как они там детально выглядят. Только знаю, что существовали. «Показать?» Тут же оживилась питка в голове. «Нет, затратно очень. Да и я Грации Корвина не обладаю. Может, есть какие варианты?» «Забрикось?» Невинно предложила медок, но тут же исправилась. «Как насчёт зверушки с моей родной планеты? Очень плодовитой, но бестолковой пушистой подружки». «Ты уже не бестолковая», хмыкнула я, поняв, что мне предложат интересный вид. И я не ошиблась. Мне действительно понравилось то, что продемонстрировала медок. Не такое грозное животное, как у корвина, но тоже опасное, особенно если учесть, что на вид оно довольно милое. Я стала обладательницей яркой шкурки лазурного цвета. Вообще, как я поняла на той планете, у всех дикие расцветки. Но как бы это странно ни звучало, животным это очень даже шло, хотя как они умудряются выживать среди природы и скрываться от хищников. Впрочем, питка и на это ответ дала, природа там тоже имеет такие сочные краски, что затеряться труда не составляет. Отличный выбор, похвалил меня Дамир. Я почему-то и не сомневалась, что он прекрасно знает этот вид, как и корвин, который фыркнул или хотел это сделать, но получился мощный рёв. Я от себя не ожидала, что ощетинюсь, припаду лапами к земле и практически прыгну на брата, вместо того, чтобы прижаться или спрятаться куда-нибудь. Зверь-курви на меня не пугал. Нет, наоборот, я была готова драться. «Сионетта, контролируй инстинкты и траблиры», — крикнул Дамир. «Реакция отличная, но драться не нужно». Собственная траблира имела шелковистую шерсть, которая в любой момент превращалась в острые иглы, длинные выносливые лапы, чьи удары были мощными. вытянутую мордочку, на которую словно бы чёлкой падала длинная шерсть. Шла эта чёлка таким игривым завитком, что я бы сама себя затискала, если бы могла. Также имелись большой плюшевый носик, клыки, длинный пушистый хвост, а вишенкой были крылья. Медок точно знала, о чём я мечтаю, вот и поспособствовала. По размерам я была меньше зверя-корвина где-то на четверть, но внутреннее чутьё подсказывало, что не проиграю, если сойдёмся в схватке. «Замечательно, Сианетта! Прыжок вверх!» – скомандовал Дамир, и я с лёгкостью выполнила приказ, мягко приземлилась и уставилась на жениха. «Сальто и уход влево!» И опять проблем не возникло. Я разминала тело и лапы, чувствуя, что при необходимости с лёгкостью разовью скорость флайера. Это потрясающее чувство. а теперь крылья потребовал Дамир. «Осторожно, попробуй взлететь». Медок сидела на руках Тайры, но продолжала делиться информацией, точно подсказывая, как лучше приноровиться к новым для меня атрибутам тела. «Не сразу. Далеко не сразу у меня получилось взлететь. Всего на метр, но при усердной тренировке я смогу летать по-настоящему». «Сионета! Сразу видно, что мы близкие родственники», громко заявил Вилар. «Одна из моих форм и траблира». С удовольствием ему ответила практическими уконьем Перестраивать глотку для речи я пока не пыталась, наставник запретил, да и медок был против. Дядюшка довольно рассмеялся и обратился к Дамиру. «Дамир, попробуем разбиться на группы. Отработаем защиту и нападение». Мой жених колебался несколько секунд, а затем неуверенно кивнул. «Но осторожно, не усердствуя. Для первого дня будет достаточно пары приёмов и их отработки. Хорошо». Велар также не пошёл за ширму и вообще явно красовался перед Тайрой. Медленный стриптиз в его исполнении был встречен восхищенным взглядом подруги, рычанием Дамира и моим то ли лающим, то ли каркающим смехом. Я и сама не поняла, что за звуки издала моя тушка. А потом попросту легла на землю и закрыла лапой морду, Хотя успела заметить, как обе головы брата синхронно закатили глаза. Ох и семейка у нас получается. Один другого краше. Впрочем, мне нравится. Через пару минут напротив меня стояла особь мужского пола, чуть мощнее и выше, чем моя итраблира А вот окрас меня удивил. Это был прямо кислотный жёлтый цвет. Я успела заметить, что у Тайры глаза заслезились. Интересно, не будь я того же вида, что и дядюшка сейчас. Тоже бы слезами обливалась. Дамир пошёл за ширму, на ходу расстёгивая манжеты на рубашке. Я не удержалась и вытянула шею, чтобы, каюсь, подсмотреть за его раздеванием. «А подсматривать нехорошо!» Растягивая гласные, возвестил Вилар и мягко толкнул меня в бок. «Не смотри так! Я научу, как правильно перестраивать речевой аппарат и тролибры, но позже!» «Да бог с ним, с аппаратом, ты меня зрелище лишил». Скосив глаза, я заметила быстрое смазанное движение, а в следующий момент натурально взвыло, дико испугавшись того, во что превратился Дамир. Выло не только я, две головы Корвина мне вторили. Он тоже за Пардон, оценил масштабы бедствия. И, думаю, тоже хотел в свою комнату в кровати под одеяло. Однозначно, я бы ни за что не вышла с Дамиром на поединок. И если все главы родов имеют подобные формы, то да ну его такое наследие. Только сейчас я в полной мере осознала, что нас ждёт натуральный ужас на посвящении. Мы заявимся не просто как родственники, относящиеся к роду аль -Таим. Мы заявим себя как претендентов на должность главы, а значит наше испытание нелёгким, непростым не будет. Биссерное плетение. Первый и даже второй страх прошёл, хотя, честно, я минут пять не решалась подползти к Дамиру. Он вообще молодец, стоял на месте и не шевелился, только глаза за мной неотрывно следили. Я вот недавно о динозаврах думала, а он выбрал огромную ящерицу, тоже с крыльями, но большую, чересчур большую, я таких даже на картинках-то не видела. Моя живая энциклопедия тут же отрапортовала, что данный вид водится на закрытой планете Эмилис. И тут же меня устыдило, потому что в древних сказках Земли их называли драконами. Мол, стыдно такое не знать. Естественно, я психанула и спросила, откуда шана об этом знает, если планета закрытая. Мне демонстративно не ответили и крутанулись на руках Тайры, показав мне хвост. Вообще, закрытые планеты не редкость. Есть те, что в карантине, и там методично уничтожается всё, что приносит вред, но при этом саму планету стараются сохранить и после очищения заселить безопасными видами флоры и фауны. Но это лет так через 100-150 после объявления карантина. А вот закрытые – это несколько иное явление. К примеру, Родина Тайры – полузакрытая планета. Туристам туда доступ открыт в определённые периоды, для лорда вход есть всегда, но при этом сами вайеры могут свободно перемещаться по планетам Альянса. Я умом-то понимаю, что имеются причины для подобных ограничений, но вот открыто об этом не говорят, а потому любопытно. Да, закрытые же. Туда никто не летает, кроме учёных. А расы и животные, живущие там, не допускаются на планеты межпространственного альянса. Предполагается, что они могут нанести существенный вред уже устоявшемуся укладу жизни объединённых рас. И глядя на Дамира, я понимала, что это так. Захвати вот такую зверушку пирата и начни использовать, как быстро наши технологии окажутся бесполезными. А если таких зверушек сразу штук десять? Шкура у зверя толстая, и я уверена, ни один лазер не пробьёт. Наверное, есть какие-то слабые места, но так сразу и не поймёшь. Нет уж, не хотела бы я оказаться рядом с настоящей такой громадиной. Устрашающе, грозно, очень некрасиво. Да. но лучше издалека, хотя к Домиру подойти пришлось. И чтобы его успокоить и себя заодно, привыкнуть-то придётся, ещё неоднократно за неделю оставшуюся до посвящения я увижу превращение жениха. Смотрите внимательно. Для того, чтобы использовать настолько выдающиеся размеры, нужно иметь колоссальный запас энергии и силы. «Мне такое не дано!» Вилар комментировал, а может, зубы заговаривал, пока я на брюхе ползла к Ритосу. «Да, ползла. Ничего не могла с собой поделать. ни гордо идти не получалось не просто идти, а вот ползти – самое то». «А вот тебе, Сионета, после длительных тренировок на протяжении 50-100 лет точно удастся воссоздать форму не меньшего размера». «Когда я вплотную приблизилась к Дамиру...» Меня посетила дикая мысль. А ведь Ритасе – это абсолютные убийцы и защитники. В зависимости от того, на чьей стороне сражаться будут. Они как будто созданы для того, чтобы найти общий язык с любой формой жизни. Подстроиться под неё, выведать мысли и понять, насколько полезной или бесполезной это является. Реальные боги – право слова, но с такими дикими традициями. Дамир позволил себя рассмотреть. Я даже оббежала его несколько раз, мысленно порадовавшись, что мы в парке. Если бы он вот в такое превратился в доме, от дома бы и камня на камне не осталось. А вообще, как он собирается с нами заниматься? Попробуй напади на него. Во-первых, страшно, инстинкты животного не дремлют. Во-вторых, убьёт и не заметит. В-третьих, полигон хоть и вмещает нас всех, да особо не разгуляешься. Впрочем, Дамир точно не идиот и прекрасно понимает, что его форма явно не для наших тренировок. Он словно выбрал её, чтобы обозначить, кто здесь хозяин. А может, просто разозлился из-за демонстративного раздевания Вилара. Я оказалась права, потому что после того, как я обследовала Ритаса, меня лапой мягко подтолкнули к дядюшке, мол, иди давай и не мешайся. Второе преображение также произошло быстро. Я бы не сказала, что страх, который внушала большая ящерица, был меньше, чем от созерцания другой формы Дамира. Ещё один монстр, которого я точно никогда не видела. Длинный хвост имел на конце острое жало, а лап было аж шесть. Огромная пасть поражала множеством острых зубов. Гладкое гибкое тело не имело шерсти и ещё отзеркаливало окружающее пространство. Смотрелось странно, но завораживающе. Медок попыталась рассказать, что это за чудовище, но я отмахнулась от её картинок. Вот мне сейчас на охоту этих страшилок смотреть осталось. Ага. И так непонятно, каким образом я ещё в сознании нахожусь от всех перевоплощений и переживаний. А тут гадость гибкая, которую на родной планете называют чистильщиком. Забавно другое. Несмотря на то, что пугали формы Дамира, я точно знала, что меня не тронут. Нет, даже не так. Не просто не тронут, а ещё позволят с собой делать всё, что пожелаю. Хоть хвост в узел завязать, хоть жало, куда хочешь запихать». «Сионетта, Вилар, вы пока наблюдаете», – пророкотал Дамир. «Корвин, иди сюда». Спорить никто не стал. Хотя наблюдать за тем, как братец пригибает обе башки к земле и на брюхе ползёт к Дамиру, было забавно. Я, наверное, так же выглядела. Я села поближе к Тайре, а Вилар устроился напротив в метрах в пятнадцати, но так, чтобы было видно всю площадку и всех, кто участвует в данном зрелище. «Ты нападаешь? Я уклоняюсь. Твоя задача выяснить, где моё слабое место, если оно вообще есть. Задача ясна?» Корвин активно закивал. «Мне же почему-то всё это не нравилось. Нет, умом-то понятно, что нам нужно тренироваться как нападать, так и защищаться». Но вот неприятно, и внутри протест растёт. Я даже головой покрутила, пытаясь выкинуть из неё глупые мысли. Ни Корвин, ни домир не пострадают. Брата учат анализировать новые хищные виды и способы их уничтожения, и меня, кстати, тоже. Я держалась, и, кажется, даже в землю когти запустила, чтобы не вмешаться. Корвин примеривался, принюхивался, я следила за ним так, словно от этого зависела моя жизнь. Когда двуглавый лев наконец совершил прыжок, я действовала на голых инстинктах. Это единственное моё оправдание. Я не соображала, но дать напасть на Дамира не могла. Меня в такую пружину внутри скрутило, что не попытайся я его защитить, и выла бы на земле от боли. Моя пасть сомкнулась на шкуре, прокусывая её до боли, но за секунду до этого вместо шеи льва, куда я целилась, появилась лапа и траблеры дядюшки. Как он успел кинуться мне на перерез? Загадка. Но успел и пострадал, а я... сионета отпусти его!» Дамир превратился за считанные секунды и пытался уговорить меня разжать пасть и выпустить часть тела дядюшки, но я не могла. У меня пелена перед глазами стояла. Хотелось разодрать на части всех, кто попытался или попытается напасть на Дамира. И радости не добавляла ревность, которая гневной волной вспыхнула в сознании. «Он же голый, а тут чужая женщина». Перед мордой прыгала какая-то блоха и что-то пищало, но её слова вообще не откладывались у меня в голове. «Сионетта, я в порядке! Мне ничто не угрожает!» – прокричал Дамир. «Отпусти его!» Приказ подействовал, как ведро ледяной воды. Я разомкнула зубы и подползла к Критасу, виновата опуская кровавленную голову. Даже заметить успела, что Дамир не такой уж и голый, торс обнажённый, а сам он в штанах. И когда успел натянуть? «Давай, девочка, возвращайся!» Осторожно коснувшись моего загривка, потребовал мужчина. «Давай, милая, всё хорошо. Я здесь и живой. Ну же, сянет-то!» Я не могла противиться ни его голосу, который звучал для меня самой любимой музыкой, ни его желанием, как будто он был всем, Смыслом жизни, самой жизнью. Когда я вернулась в своё обличье, Дамир поднял меня на руки и понёс прочь из парка до портальной кабинки. Я отмечала всё машинально, хотя в сознании творилась полная неразбериха. Единственное, что понимала сейчас, рядом тот, кто мне необходим, что с ним всё в порядке, и он никуда от меня не денется. Какое-то странное удовлетворение. Всё слилось. И шепот мужчины, который принес меня в мои покои, и его забота и нежность, когда он отмывал меня в бассейне, сам переодевал и ни на секунду не выпускал из рук. А как смотрел, и в его взгляде рождалась новая вселенная наша, только для нас двоих, уверена, в моих глазах он видел ее отражение.